Все ждали, что будет дальше. Раздавался резкий выстрел. А через две секунды на манеже появлялся радостный рыжий с криком «Я промахнулся!». Альперов рассказывал, что эту клоунаду Эйжен исполнял виртуозно, без всякого утрированного грима, одетый почти в обычный костюм. В момент, когда его посылали стреляться за кулисы, он брал концертину, Маленькую гармошку и на ломаном русском языке прощался с публикой, объявляясь, что играет перед ней в последний раз. Он играл славянский танец дворжика и, медленно опустив голову, уходил за кулисы стреляться и делал все так искренне, что некоторые даже плакали. И потом, когда после выстрела, от которого зал вздрагивал, Эйджен появлялся, публика встречала его аплодисментами и смехом. Многое из услышанного Я уже читал в книге Альперова. Во время беседы я напомнил Дмитрию Сергеевичу один из эпизодов, рассказанных в ней. Он прямо засветился. «Так вы читали мою книгу?» «Да, конечно, она мне понравилась». Я очень сожалею, что не взял тогда на встречу с Альперовым его книгу и не попросил ее написать. Узнав в учебной части домашний телефон Альперова, 1 мая 1947 года я решился ему позвонить, «Слушаю», — сказал он своим зычным голосом, — «здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, с вами, говорит, студийцы из цирка Юрий Никулин, слушаю вас, что вы хотите, хочу вас поздравить с праздником 1 мая и пожелать вам доброго здоровья». «То есть как? Просто поздравить и все? Да, поздравить и пожелать вам доброго здоровья и все». Наступила пауза. «Ну, хорошо, спасибо», — как-то неуверенно сказал Альперов и повесил трубку. После праздников он пришел к нам в студию и сразу спросил, кто мне звонил 1 мая. Я встал. Вы меня поздравляли с праздником? Удивленно переспросил Альперов. Спасибо вам большое. Вы знаете, я думал, что это розыгрыш. Ведь из цирка меня никто с праздником не поздравил. Я не сомневался, что это розыгрыш. И он начал рассказывать о розыгрышах, которые бывали раньше в цирках. Например, приезжал артист в цирк. Выходил на манеж, и обязательно во время первой репетиции кто-нибудь сбрасывал на его голову мешок с опилками или прибивали галоши к полу. Человек в галошах оздинуться не может и падает. После этих рассказов я понял, почему Дмитрий Сергеевич странно прореагировал на мое поздравление. Умирал Альперов тяжело. У него началась водянка, он лежал распухший. Кто-то, не подумав, послал ему приглашение в цирк на открытие сезона, Он плакал, кричал «Я хочу пойти на премьеру», а сам не мог даже встать. Прощались с ним на манеже. Это первая панихида, которую я увидел в цирке. Посреди манежа на возвышении стоял открытый гроб. Рядом на стульях сидели близкие Дмитрия Сергеевича. Свет притушен, только один прожектор освещал лицо Альперова и тихо-тихо играл оркестр. Мне все казалось, что Альперов сейчас возьмет и скажет «А вот помню в цирке Чинизелли.. В тот же вечер, после похорон Альперова, в цирке шло очередное представление. Манеж был ярко освещен, гремела музыка, и у меня никак не укладывалось сознание, что несколько часов назад здесь стоял гроб, и все плакали, а сейчас все смеются. Не было посыла. Подсадка «Цирковой прием», основанный на включении в номер, главным образом в комических целях артиста, под видом зрителя. Цирковая энциклопедия. Занимаясь в студии, мы дневали и ночевали в цирке. Спустя два месяца нас начали занимать в парадах-подсадках. Первой подсадкой для всех нас стала клоунада «Шапки», которую исполняли клоуны Демаш и Мозель по Жак и Мориц. Требовалось в клоунаде шапки изобразить зрителей сидящего с кепкой в руках. Клоуны брали кепку и в пылу спора, как бы невзначай, вырывая ее друг у друга, отрывали козырек. Зритель подсадка, сидящий в первом ряду, к великой радости публики переживал, нервничал. Правда, в конце клоунада выяснялось, что кепка цела, а разрывали другую. Ловкой подмены кепок никто в публике не замечал. Помню, с каким трепетом готовился я к первой в моей жизни подсадке. Сидел дома и долго думал, как же сделать, чтобы все выглядело естественным. Решил взять с собой книгу, буду как бы студентом, пришедшим в цирк, который случайно, когда у меня будут отбирать кепку, упадет на пол. Во время клоуна доволновался, но сделал все правильно, и зрители смеялись. В антракте за кулисами ко мне подошла жена Амозали и сказала, «А вы молодец, все сделали точно. Настолько, что я на секунду даже испугалась, у того ли человека взял муж кепку». Она не знала меня в лицо.